Глава 22 вторая «Это Цепелин, они нас нашли!» – крикнул олег. «Воздушный корабль, да!» – кивнул граф, вглядываясь в темноту. «Но на Цепелин он что-то не похож!» Олег нахмурился. Сквозь отдаленный рокот двигателей пробивались странные и тревожные шумы. Бульканье, свист, лай и даже что-то похожее на вздохи. Казалось, в небе пролетает огромный зверинец. Но это был воздушный корабль, неизвестный Алику модели. В отличие от Цеппелина, он выглядел несимметричным. Головная часть крупнее, чем хвостовая. Поверхность бугристая и неровная. По бокам трепетали мириады щупалец. Кожа полыхала призрачным зеленым светом. А потом Алик увидел огромные глаза. «Господи помилуй!» Выдохнул он. Это была вообще не машина. На них падал дарвинистский монстр. Конечно, Алик встречал их и раньше. Говорящих ящерец в модных салонах Праги, карикатурных уродцев в передвижных цирках. Но он и вообразить не мог, что искусственные создания бывают такими огромными. «Что дарвинисты здесь делают?» Прошептал он. «По всей видимости спасают свою жизнь». Граф указал пальцем куда-то вверх. Алик проследил за его жестом и увидел пылающие зеленым светом пунктирные линии на боку чудовища. Следы пулеметных очередей. В текелаже копошились люди, пытаясь на лету залечить раны. Рядом с ними ползали и другие создания, ничего общего с людьми не имеющие. Воздушный корабль пролетел прямо у них над головой. Но команда воздушного монстра была слишком занята, чтобы смотреть вниз. Медленно запрокидываясь набок, корабль перевалил через гору и устремился в долину. Неужели это богомерзкое создание собирается тут приземлиться? Похоже, у них просто нет выбора, — заметил граф. Огромное существо продолжало спускаться в сторону ледника, единственной подходящей для приземления площадки. Даже раненое оно падало плавно, как пёрышко. Олег затаил дыхание. Через несколько долгих секунд воздушный монстр бесшумно коснулся брюхом снега. Всё происходило страшно медленно. В воздух поднялись тучи снега. Шкура монстра затрепетала, как флаг на ветру. Олег видел посыпавшихся на землю людей. Но катастрофа происходила слишком далеко, чтобы он мог услышать их крики. А корабль скользил всё дальше и дальше, пока его тёмный силуэт не исчез в клубах снежной пыли. «Надо же!» Граб Ольгер покачал головой. «Альпы – самые высокие горы в Европе. Но война настигла нас и здесь. В какие времена мы живём?» «Как вы думаете, они нас видели?» «Во всём этом хаосе?» «Думаю, нет. К тому же монстр упал достаточно далеко. «Но камин больше не топим», – со вздохом добавил граф. «И придется выставлять дозорных, пока дарвинисты отсюда не уберутся». «А что, если они не уберутся, просто не смогут?» «Тогда они долго не протянут», – равнодушно ответил граф. «На леднике нет ни еды, ни укрытия, ни топлива, только снег и лед». Олег повернулся и взглянул Фольгеру в лицо. Но мы же не можем бросить потерпевших кораблекрушения на верную смерть. Они враги. Не забывайте об этом, ваше высочество. То, что за вами охотятся наши соотечественники, еще не превращает дарвинистов в друзей. На борту воздушного корабля не меньше сотни человек команды. Вполне достаточно, чтобы захватить замок. Форгер задумчиво посмотрел в небо и добавил. Будем надеяться, что подмога к ним не прилетит. Если нас заметят с воздуха, всё пропало». Алекс снова обернулся в сторону ледника. Взметнувшееся при падении снежная пыль улеглась, и стало видно, что воздушный корабль лежит на боку, словно выброшенный на берег кит. Могут ли дарвинистские монстры умереть от холода, как нормальные животные или люди? А людей там не меньше сотни. Алек бросил взгляд на кладовые с припасами. Еды там хватит на маленькую армию. Лекарства для раненых, тёплая одежда и дрова. «Мы не можем сидеть здесь и смотреть, как они умирают», – твёрдо сказал он. «Враги они нам или нет?» «Вы что, не слушаете меня?» – спросил граф сердито. «Вы – наследник трона Австро-Венгрии, и именно это должно вас волновать, а не какие-то потерпевшие крушения дровянисты!» «Сейчас от меня нет никакого толка для Империи!» – покачал головой Алек. «Неправда, ваша главная задача – просто остаться в живых. Тогда вы скоро обретёте власть и остановите это безумие. Не забывайте Императору 83 года, а война жестока к старикам!» На последних словах голос Фольгера надломился. Внезапно граф показался Алику совсем старым. Словно последние пять недель высосали из него все жизненные силы. Поэтому принц промолчал, хотя ему было что возразить. Конечно, Фольгера можно понять. Он пожертвовал своим домом и положением ради того, чтобы скрываться днём и проводить бессонные ночи, слушая писк морзянки. А теперь, когда опасность наконец позади, с неба падает это невероятное существо, угрожая разрушить его давние планы и многолетние труды. Неудивительно, что граф не желает знать о воздушном звере, умирающем в снегу в паре километров от замка. «Конечно, граф!» Олег взял учителя за руку и повел прочь с холодного балкона. «Вы правы, будем следить и выжидать!» Возможно, они сами починят это богопротивное создание, буркнул граф, спускаясь по ступеням. И улетят, даже не заметив нас. Несомненно, так и будет, подтвердил Олег. Посреди двора Фольгер резко остановился, и его лицо исказилось, как от боли. Мы поможем им, если сумеем, но война, возможно, превратит в руины целый континент. «Вы ведь понимаете это, вашего существа!» Олег кивнул и пропустил графа перед собой в главный зал, где Бауэр как раз растапливал камин. С тяжёлым вздохом Фольгер велел ему потушить огонь и рассказал остальным о потерпевшем крушении воздушном судне, что означало ещё неделю без горячей еды, без тепла и без сна для тех, кому придётся ночью стоять на вахте». но холодный ужин в нетопленном замке все равно был приятнее, чем перекусы на ходу в рубке штурмовика. В кладовке отыскались такие деликатесы, каких беглецы не видели уже несколько недель. Копченая рыба, сухофрукты и консервированные персики на десерт. Вино действительно оказалось отличным. Алек перегубил первым, и остальные выпили в его честь до дна. За обедом никто не сказал ни слова о спасении упавших лётчиков. Возможно, все считали, что ужасное создание скоро уберётся во своясье. Но они ведь не видели дыр от пуль в его боках и людей, безжизненно повисших на страховочных тросах. Вместо этого разговор шёл о том, как защитить замок от атаки с воздуха. Бауэр и Клоп затеяли спор, можно ли сбить воздушный корабль из 52-миллиметрового орудия штурмовика, Алик ел, слушал и наблюдал. Последнее время большую часть дня он спал. А после заката, когда старые глаза Клоппу уже не различали дороги, садился за рычаги. Сейчас ещё не полночь. Ему захочется спать только перед рассветом. Но остальные едва стоят на ногах, измученные тяжёлым ночным переходом и пронизывающим холодом. Когда все заснули, Олег тихо выбрался на балкон. Воздушный корабль лежал всё там же, тёмным пятном выделяясь на белоснежной поверхности ледника. Сейчас он выглядел меньше, словно медленно сдувался. Олег не видел ни огней прожекторов, ни костров, только бледное освещение. Зеленоватые огоньки мерцали, словно светлячки, облепившие огромную тушу летающего монстра. Принц содрогнулся. В детстве он слышал ужасные истории о дарвинистских монстрах, гибридах тигров и волков, возрожденных мифологических чудовищах, животных, которые могут разговаривать и даже обладают разумом, но не душой. Рассказывали, что когда такое богомерзкое существо появляется на свет, в него сразу же вселяется демон. А еще ему рассказывали, что император мудр и милостив, что австрийский народ любит его. И что Германия их лучший друг. Олег прокрался вниз, мимо спящих людей, через двор на склад. Там он легко отыскал аптечки, сумки, помещенные красным крестом, и прихватил три штуки. Еду он решил не брать, до неё ещё дойдёт черёд. Прежде надо убедиться, что воздушный корабль приземлился успешно. Затем Алек переоделся в свою крестьянскую одежду, но не стал надевать шубу, а выбрал самую потрёпанную кожаную куртку, какую нашёл. Потом заглянул на оружейный склад, прихватил автоматический пистолет штайер и две обоймы. Конечно, такое оружие вряд ли встретится у швейцарского крестьянина, но ведь Фольгер прав, идёт война, и дровянисты враги. Под конец Алик нацепил на ноги пару снегоступов. Он с трудом представлял себе, как эти смешные штуки помогут ему идти через сугробы. Но Клоп пришёл в восторг, когда увидел их, и сказал, что снегоступы были очень полезны во время последнего горного похода Балканской войны. Железный засов отодвинулся бесшумно, и огромная дверь с лёгкостью повернулась на смазанных петлях. Выйти наружу оказалось так просто. И чёрт с ней, с безопасностью. По крайней мере, отправиться на помощь терпящим бедствия куда благороднее, чем прятаться, ожидая, пока империя свалится в руки, словно спелое яблоко. Отойдя на километр, Алик оглянулся. В замке было темно и тихо. Мальчик усмехнулся. Наконец-то он перехитрил своего старого учителя фехтования. Снегоступы выглядели на редкость глупо. словно теннисные ракетки, привязанные к ботинкам, но действительно не давали ногам проваливаться сквозь хрупкую корку Наста в рыхлый, глубокий снег. Алик шёл длинным скользящим шагом, как штурмовик, заметающий свои следы, пока стены замка не скрылись в темноте. Поверхность ледника была совершенно гладкой, и за час хода Алик подобрался к кораблю дровянистов почти вплотную. Теперь он уже видел огни и слышал голоса. Взобравшись на крутой склон, принц залег на краю обрыва и принялся наблюдать. Его глазам предстало невероятное зрелище. Казалось, ледник треснул пополам, и гигантским пузырем спущилась преисподняя. Над огромным телом летающего кита вились стаи крылатых тварей. По шкуре ползали десятки людей в сопровождении жутких шестиногих собак, которые принюхивались и кидались к каждому пулевому отверстию. Мерцающие зеленые огоньки, которые Алик издалека принял за светлячков, оказались червями, копошащимися прямо под кожей монстра. В воздухе стояла ужасная вонь, похожая на смесь миазмов гнилой капусты и тухлой рыбы, так что Алика едва не вывернула наизнанку. На миг он даже почувствовал, что согласен с Кайзером. Эти богопротивные создания оскорбляют природу и должны быть уничтожены. Но в то же время он не мог оторвать глаз от удивительного существа. Даже полумёртвое оно выглядело невероятно величественное. Казалось, ожившей легендой, а не человеческим творением. По левому борту воздушного корабля бегали лучи четырёх прожекторов. Теперь Олег понял, почему монстр падал на ледник боком. Под его брюхом висели гондолы, которые в противном случае размазало бы в лепёшку. Соскользнув с края обрыва, Олег направился вниз, подкрадываясь к неосвещенному боку монстра. Там работало всего несколько человек. Чем ближе подбирался принц, тем осторожнее становились его шаги. Теперь он мог разглядеть ужасные раны на теле зверя. Похоже, гигантское существо умирало. Олег почувствовал себя глупо. Чем он сумеет здесь помочь? Лучшее, что он сможет сделать – оставить аптечки и потихоньку уйти. Вдруг он услышал тихий стон. Воздух с каждым шагом становился теплее. Видимо, жара истощала тело дарвинистского монстра. Олег подошел еще ближе, борясь с тошнотой и стараясь не смотреть на зеленых светящихся червей. И тут он заметил молодого лётчика, лежащего в снегу под самым боком монстра. Его глаза были закрыты, из носа текла кровь. Пилот выглядел совсем мальчишкой, с довольно симпатичным лицом и короткими русыми волосами. Воротник его лётного комбинезона покрывала запекшаяся кровь. Кожа казалась мертвенно-бледной. Должно быть, парнишка пролежал здесь уже несколько часов. и только тепло гигантского существа не дало ему умереть. Открыв аптечку, олег выудил оттуда бинт и склянку с нюхательной солью, который поводил под носом у мальчика. «О, черт!» – прохрипел юный дровянист, распахивая глаза. олег нахмурился. «Вы в порядке?» – спросил он по-английски. «Малость тряснулся башкой», – сказал мальчик, потирая затылок. Потом медленно сел, оглянулся и его глаза полезли на лоб. Что бы мне лопнуть, значит, мы всё-таки упали!» «Бедная зверюга выглядит так, будто дышит, но ладан!» «Если я правильно понимаю, вы выглядите примерно так же!» Алек достал из аптечки бутылку со спиртом, смочил бинт и прижал его к лицу мальчика. «Ай, отвали!» Мальчик оттолкнул повязку и сел ровнее. Его взгляд прояснился, и он с подозрением уставился на снегоступы Алика. «А ты кто такой?» «Я пришел к вам на помощь, я живу недалеко». «Здесь, в этом проклятом снегу?» «Да...» Алик смущенно закашлялся, не зная, что сказать. Вранье никогда ему не удавалось. «Тут поблизости что-то вроде деревни». «Минуточку...» Молодой пилот прищурился. «У тебя говор прямо как у жестянщика!» «Вполне возможно, в этой части Швейцарии мы говорим по-немецки». Мальчик смотрел на него несколько мгновений, потом вздохнул и потер лоб. «Ах, да, ты швейцарец!» «Падение вышибло из меня все мозги!» «На секунду мне показалось, что ты из тех сволочей, которые нас подбили!» «Подбил, а потом приземлился, чтобы за вами поухаживать?» олег поднял бровь. «Признаю, что сморозил глупость». Мальчик взял из его рук пропитанный спиртом бинт, прижал к носу и высморкался. «В любом случае, спасибо, повезло, что ты на меня наткнулся. Не то я точно отморозил бы задницу ко всем чертям». олег поднял другую бровь. «Интересно, этот мальчик всегда так выражается, или он еще не отошел от шока?» Даже избитый и окровавленный парнишка держался с таким куражом, словно попадал в авиакатастрофы каждый день. «В самом деле», – кивнул олег – «отмороженная задница – это должно быть весьма некомфортно». Мальчик улыбнулся. «Поможешь встать?» Олег протянул ему руку, и молодой пилот, шатаясь, поднялся на ноги. Он едва не упал, но сразу снял перчатку и протянул принцу руку. «Мечман Дилан Шарп, к вашим услугам!»